«Как создается мировая литература?» «Среда, 31 января 1827 года. Обедал у гета «За те дни, что мы не виделись, — сказал он, — я многое прочитал, и прежде всего китайский роман, показавшийся мне весьма примечательным, он и сейчас меня занимает. Китайский роман? — переспросил я. Наверное, это нечто очень чуждое нам. В меньшей степени, чем можно было предположить, — сказал гета Люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы, и вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа, только что у них все происходящее яснее, чище и нравственнее, чем у нас. Все у них разумно, по-бюргерски, без больших страстей и поэтических взлетов. Это сходствует с моим Германом и Доротеей, а также с английскими романами Ричардсона. Но есть и существенное различие у китайцев, Внешняя природа живет бок о бок с человеком. Все время слышно, как плещутся в пруду золотые рыбки, птицы непрестанно щебечут в ветвях деревьев. День неизменно весел и солнечен, ночь всегда ясна. В этом романе много говорится о луне, но луна не изменяет ландшафт. От ее сияния ночь так же светла, как день. Внутри домов все изящно и мило, как на китайских картинках – К примеру, услышав смех прелестных девушек, я пошел взглянуть на них, они сидели на тростниковых стульях. Вот вам очаровательная ситуация, ведь тростниковые стулья вызывают представление о легкости и миниатюрности. А несметное количество легенд, что сопутствуют рассказу, как бы заменяя собою наши пословицы. А девушке, например, говорится... Ножки у нее такие легкие и маленькие, что она может раскачиваться на цветке, не обломив его. А о молодом человеке он вел себя так примерно и храбро, что на 30-м году удостоился чести говорить с императором. Дальше рассказывается о влюбленных. Долго общаясь друг с другом, они выказали такую воздержанность, что однажды, когда им пришлось ночевать в одной комнате, всю ночь провели в разговорах, но так и не прикоснулись друг к другу. Великое множество подобных легенд, повествующих о нравственном и благопристойном. Но именно благодаря этой суровой умеренности Китайская империя существует уже много тысячелетий и будет существовать и впредь. Весьма примечательным контрастом с этим китайским романом, продолжал Гёте, явились для меня песни Биранже, основу которых почти всегда составляет безнравственность и распутство, Они были бы мне просто противны, если бы его огромный талант не сделал их выносимыми, более того, очаровательными. Но скажите сами, разве не удивительно, что сюжет китайского писателя насквозь пропитан нравственными понятиями, а сюжеты нынешнего первого поэта Франции являются прямой ему противоположностью? Талант, подобный таланту Беранже, отвечал я, не нашел бы для себя пищи в высоконравственных сюжетах. «Вы правы», — согласился со мной Гёта. «Именно извращенности нашего времени дают Беранже возможность выказать и развить лучшие стороны своей природы». «К тому же», — сказал я, — «этот китайский роман, вероятно, один из наилучших». «Нет, это не так», — возразил Гёта. «У китайцев тысячи таких романов, и они были у них уже в ту пору, когда наши предки еще жили в лесах». «Я все больше убеждаюсь», — продолжал он, — «что поэзия...» Достояние человечества, и что она всюду и во все времена проявляется в тысячах и тысячах людей. Только одному это удается несколько лучше, чем другому, и он дольше держится на поверхности, вот и все. Посему господину Маттисону не пристало думать, что он-то и есть поэт. Не пристало это и мне, по-моему, каждый обязан помнить, что нет у него причин не весть что воображать о себе, если ему случилось написать хорошее стихотворение». Однако мы, немцы, боясь высунуть нос за пределы того, что нас окружает, неизбежно впадаем в такую педантическую спесь. Поэтому я охотно вглядываюсь в то, что имеется у других наций, и рекомендую каждому делать то же самое. Национальная литература сейчас мало что значит. На очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее наступлению. Но и при полном признании иноземного нам Негоже застревать на чем-нибудь выдающемся и почитать его за образец. Негоже думать, что образец китайской литературы, или сербская, или Кальдерон, или небелунги. Испытывая потребность в образцах, мы поневоле возвращаемся к древним грекам, ибо в их творениях воссоздан прекрасный человек. Все остальное мы должны рассматривать чисто исторически усваивая то положительное, что нам удастся обнаружить. Я был рад, что мне довелось в такой последовательности услышать его мнение о предмете столь важном. Колокольчики, проносящихся мимо саней, позвали нас к окну Мы давно ждали возвращения санного поезда, утром промчавшегося к Бельведеру. Гёте, между тем, продолжал говорить о том, что было для меня так поучительно. Сейчас речь зашла об Александре Мандзоне, и Гёте передал мне рассказ графа Рейнхарда, который недавно встретил его в Париже, где тот в качестве молодого, но уже прославленного писателя был хорошо принят в обществе, и еще что ныне он снова живет в принадлежащем ему имении неподалеку от Милана вместе с матерью и своей молодой семьей. не недостает только одного», — продолжал Геота, «Понимание, какой он хороший поэт и на какие посему права может претендовать». Он не в меру преклоняется перед историей и в силу этого любит вставлять в свои вещи подробности, из коих явствуют, как верно он придерживается даже ничтожных исторических мелочей. Но факты фактами, а вот персонажи его так же малоисторичны, как мой Фоант и моя Эфигения. Ни один писатель не знал тех исторических лиц, которые выведены в его произведениях, а ежели бы знал, вряд ли остановил бы на них свой выбор. Писателю... Должно быть заранее известно, какого впечатления он хочет добиться. Считаясь, с этим он и должен создавать свои персонажи. Изобрази своего Эгмента таким, каким он запечатлен в истории, то есть отцом целой кучи детей, и его легкомысленное поведение стало бы чистейшим абсурдом. Следовательно, мне пришлось создавать другого Эгмента, дабы он лучше гармонировал и со своими поступками, и с моими намерениями. И вот этот -то человек, говоря словами Клерхен, есть мой Эгмонт. Да и на что нужны писатели не просто жить для того, чтобы повторять все записанное историками. Писатель должен идти дальше, создавая по мере возможности образы более высокие и совершенные. Все действующие лица Софокла несут в себе частицу высокой души великого поэта, также персонажи Шекспира частицу его души, Так оно и должно быть. Что касается Шекспира, то он идет еще дальше, и своих римлян делает англичанами, опять-таки с полным правом, иначе его народ его бы не понял. Величие греков, продолжал Гёте, проявилось и здесь. Они придавали меньше значения верности исторических фактов, нежели тому, как их разработал поэт. К счастью, теперь мы имеем филактетов, являющих нам великолепный пример, ибо этот сюжет разрабатывали все три великих трагика. Софокол был последним и сделал это лучше всех. Его творение каким-то чудесным образом полностью дошло до нас, тогда как филактеты Эсхила и Еврипида были обнаружены лишь в отрывках, по которым, впрочем, вполне можно судить, как разрабатывалась тема. Будь у меня побольше досуга, я бы реставрировал эти отрывки, как в свое время Еврипидова «Фаэтона» и это была бы для меня отнюдь не неприятная и не бесполезная работа. Задача в данном сюжете была очень проста – вывести Филактета вместе с его луком с острова Лемнос, но описать, как это происходит, было уже делом автора, здесь каждый из них мог показать силу своего воображения, а значит и превосходство над другими. Вывести его предстоит Одиссею, но должен ли его узнать Филактет или не должен? И каким образом может Одиссей остаться неузнанным? Отправится ли Одиссей на остров один или с провожатыми, и кто будут эти провожатые? У Эсхила провожатый неизвестен, у Еврипида это Диамет, у Софокла сын Ахилла. Далее, в каких обстоятельствах они найдут Филактета? обитаем ли остров, и если обитаем, то сжалилась ли там хоть одна живая душа над филактетом, и еще сотни подобных вопросов, разрешать которые волен был автор, так же, как волен был правильным или неправильным выбором показать, что он мудрее других. В этом все дело. Так следовало бы поступать и современным поэтам, а не интересоваться, обработан ли уже такой-то сюжет или нет, не искать на юге и на севере каких-то неслыханных происшествий, частенько достаточно варварских, которые, сколько ты их не обрабатывай, так происшествиями и остаются. Правда, для того, чтобы мастерской обработкой сделать нечто значительное из простого сюжета, потребны ум и большой талант, а их что-то не видно. Проезжавшие сани снова повлекли нас к окну, но и это не был ожидаемый санный поезд из Бельведера. Мы заговорили о том, о сём, обменялись несколькими шутками, потом я спросил Гетта о Навелле. «Последние дни я оставил ее в покое», — отвечал он. «Но одно я еще хочу вставить в экспозицию. Лев должен зарычать, когда княгиня на своем коне проезжает мимо балагана. Я тогда смогу высказать несколько соображений по поводу свирепости этого могучего зверя». «Это очень удачная мысль», – сказал я, – «ведь таким образом создается экспозиция, которая не только сама по себе хороша и уместна, но и придает большую значимость всему последующему. До сих пор лев, пожалуй, выглядел слишком кротким, не проявляя дикого своего нрава. Теперь его грозный рык по меньшей мере заставит нас почувствовать, сколь он страшен, и когда позднее он кротко последует за флейтой ребенка, это произведет тем большее впечатление». Такого рода изменения и исправления, сказал Гёте, я считаю весьма существенными. незавершенное благодаря продолжающимся размышлениям, становится завершенным, Но однажды сделанное, переделывать заново, развивать дальше, как Вальтер Скотт, например, поступил с моей миньоной, которую он ко всему еще превратил в глухонемую, мне представляется недостойным и непохвальным.